Глава седьмая Лагерь был не таким уж большим. Десятка-три халуп, построенных из веток, листьев и глины, перед которыми расположено кострища и разбросаны разные вещи. Сразу видно, что строилось все на скорую руку и не предполагалось жить тут долго. Может, несколько месяцев максимум. Оказалось, сложно проехать вглубь лагеря, так что мы припарковались неподалеку от въезда, как раз рядом с несколькими лошадьми, которым соседство с автомобилем не очень-то пришлось по душе. Я вышел из машины, заранее призывая ружье. Так, на всякий случай. Надежи, же пока жестом сказал не выходить и дожидаться, когда я немного осмотрюсь. Те немногие жители бандитского лагеря, которых я заметил при въезде, уже спешно сделали ноги. Один из последних, закинув за спину большой тюк, пытался скрыться в лесу. Я поднял ружье, прицелился, но на курок не нажал. Плевать мне на этих людей. Зачем мне убивать их, когда можно обойтись без кровопролития? Вот напал бы другой разговор. Разбежит, то пусть. Даже если он кому-то сообщит о нас, утром мы уже покинем это место и продолжим путь. Опустив ружье, я еще раз окинул территорию взглядом и вернулся к машине дав ораю мысленный приказ обследовать местность. «Если тут еще кто-нибудь прячется, то зверь мне сообщит». Затем вернулся к Наде, взял девушку на руки, отчего она улыбнулась такому проявлению галантности, и отнес поближе к неплохому местечку, которое приметил в лагере. Это была самая большая постройка и кострище перед ней. Возможно, тут жил главарь разбойников, но сейчас домик должен пустовать. Усадив Надю на корявенькую лавку из доски и двух коротких толстых пеньков, с помощью магии разжег костер. Затем зашел в сам домик и тихо выругался. «Что-то не так?» — послышался голос снаружи. «Да как сказать?» — поморщился я. Там, в палатке, привязанной к вкопанной в землю в самом центре балки, сидела молодая девчонка в серо-голубом платье. И она умирала, потому что кто-то перерезал ее горло. Возможно, тот самый убегающий. Она была еще жива, но зайди я сюда на минуту-две позже, нашел бы внутри уже труп. Чудо не иначе. Отвел руку в сторону и призвал контракт Милены, и, кажется, даже ощутил, как она в очередной раз и помянула меня парой ласковых. Может, это все из-за полноценной божественности, которую я стал получать, но я на этом не зацикливался. Протянул руку и одним плавным движением залечил рану на горле девушки. Незнакомка охнула, вытаращила глаза и зашлась кашлем, откашливая кровь из легких. «Что там?» — вновь возглас Нади и теперь намного более заинтересованный. Она слышала этот кашель. Я ничего не ответил, вышел на улицу и, подойдя к Наде, разорвал штанину. С помощью магии сделал немного воды из воздуха, смыл грязь, а затем залечил. Хотел поскорее вернуть силу Милене, а то мало ли, чем она сейчас занимается. Вдруг лечит кого Да и вообще не хотел использовать ее силу, пока мы в этом мире, чтобы встреча прошла лучше. Но раз уж Надя поранилась... Сначала думал позаимствовать силу ночью, чтобы значительно снизить шанс того, что сила понадобится самой Милене в ближайшие часы. С момента, как я заберу ее силу, она сама не способна ей пользоваться. И даже когда я развею контракт, этот эффект может длиться еще много часов. «Спасибо». Надя потрогала место ранения. В следующий раз постараюсь быть внимательнее и не попадать под обстрел. — Уж постарайся. — Это же не ты там кашлял? — Не я. — А кто? — Думаю, мы сами это очень скоро узнаем. Я поднялся и вернулся в дом. Девушка немного пришла в себя после смертельного ранения, но смотрела на меня с примесью опаски и облегчения. Мне даже о рай не нужен был, чтобы понять, о чем она думает. Девушка не понимает, кто я такой, и хотя благодарна за спасение, опасается, что я совсем не друг. Ничего не говоря, я прошёл за спину и разорвал сковывающие ее веревки, после чего довольно грубо поставил на ноги, взяв под локоть, и вывел на улицу. — Ого! Мы что, принцессу тут случайно спасли? — Да кто ж знает! — пожал я плечами и, обойдя девушку, встал рядом с Надей, скрестив руки на груди. — Ты кто? — Баронесса Сульфрагрос. Вас прислал мой отец? — Не принцесса, — досадливо вздохнула Надя. «Совсем не принцесса», — согласился я. «А вот это довольно грубо. Я благодарна вам за спасение и уверяю, мой отец щедро вас вознаградит за это, кем бы вы ни были. Главное, чтобы вы доставили меня домой». Спасенная попыталась добавить в голос немного горделивости, но больше походила на писк испуганной мыши. «Прости, баронесса, но у нас свои планы. Максимум, что мы можем сделать, подбросить тебя до ближайшего города, а дальше ты сама как-нибудь». Ну. Но... «Вы не слышите, что я говорю? Мой отец...» Девушка попыталась переубедить нас, но я был непреклонен. «Мы все прекрасно слышим, нам просто плевать. Мы тут проездом, и у нас другие планы. Но раз уж тебе повезло встретиться с нами, то мы, так и быть, поможем тебе добраться до города». «А награда?» «Без надобности. Пусть лучше отец выделит тебе охрану получше, чтобы ты не оказывалась в ситуациях вроде этой». «Но...» Я уже открыл было рот, но Надя примирительно положила руку мне на предплечье. Брось, Андрей, ты довольно груб, а ведь она, скорее всего, очень многое пережила и вряд ли привыкла, чтобы к ней так обращались. Верно, и, и, и к баронам принято обращаться ваше благородие, но я прощаю вам, ваше невежество. Просто людины часто не знают, что такое этикет. Андрей вообще-то граф, хмыкнула Надя, посмотрев на нее. У девушки от этой новости глаза стали как блюдца, но она тут же взяла себя в руки, решив, что это шутка. Он да бросьте, я не такая глупая, чтобы поверить в это. Что графу делать тут одному без охраны?» «А что баронессе делать в лагере бандитов?» — пожал я плечами в ответ. «Меня похитили!» «Не повезло. В общем, слушай, баронесса. Как я уже сказал, мы можем доставить тебя до ближайшего города, а дальше ты сама по себе. Денег не нужно». «Можешь пошариться по лагерю, глядишь, найдешь у кого-нибудь заначку. Заодно займешься ужином». «Ужином?» Кажется, ее глаза стали еще больше. «Ну да, приготовь нам что-нибудь. Мы с Надей весь день в дороге и проголодались, и меньшее, что ты можешь сделать, чтобы отблагодарить нас за свое спасение, это организовать нам ужин». «Но... я же...» Девушка очень растерялась от такого наглого требования. Она-то, наверное, думала, что мы, узнав о ее богатеньких родителях, будем пылинки с нее сдувать. А вышло совершенно иначе. Да, жизнь полна разочарований. Ладно, спустя короткую паузу все-таки ответила баронесса, после чего с потерянным видом стала ходить по лагерю, опасливо поглядывая по сторонам. «А вдруг сбежит?» — задумчиво произнесла Надя, поглядывая на девушку. «Да и пусть!» — равнодушно ответил я. «Нам меньше проблем. Перестань!» Надя нахмурилась и ударила меня кулаком в плечо. «Неужели тебе ее не жалко?» «Жалко немного, но она обуза, с которой теперь надо что-то делать», — вздохнул я. «А то еще прилипнет». «Да брось, она же не собака». «Ты просто плохо знаешь девушек в беде», — хмыкнул я, вспоминая, что за свою жизнь как минимум несколько раз оказывался в подобных ситуациях. «Но этой Сульфре повезло. Она вроде выглядит не очень травмированной, а то мало ли что эти негодяи могли делать с юной девушкой». Возможно, и впрямь ценный заложник, с которого до поры до времени сдували пылинки. А может, она тут была всего ничего. Я же толком не расспросил ее относительно того, как она вообще оказалась пленницей бандитов. Пока наша новая знакомая занималась выданными поручениями, мы с Надей занялись приготовлениями к ночевке. Еще раз осмотрели главный домик, который, по словам Сульфры, принадлежал лидеру банды, некому Ротхофу. Денег мы там не нашли, тайник с добычей главарь забрал с собой, убегая, и девчонки горло перерезал для того, чтобы она не смогла его опознать. Именно его я видел убегающим смешком. Знал бы, что это главарь, пристрелил бы. Думал, просто один из членов банды. Неважно. Тратить время на погоню, хотя Сульфра открыто просила об этом, я был не намерен. Разбойник к этому моменту ушел не на один километр, и у меня не было никакого желания устраивать погоню по Чищобе. Девушка, окончательно придя в себя, сделала жаркое из оленины, которая нашлась в лагере. Как раз утром один из охотников принес тушу оленя и частично разделал ее, так что ужин вышел довольно сытным. «Но так как вы оказались в такой ситуации, баронесса?» — спросила Надя, когда мы все собрались ужинать за костром. «Мой отец — глава Ласгорва», — сообщила девушка и, видимо, ожидала, что это для нас что-то скажет, но просчиталась. Она и сама это быстро поняла. «Вы не местные, да?» «Нет, мы из далёких краёв. Ласгорф — это крупный город в дне пути отсюда. Когда отец получил известие о том, что ноландские войска форсировали бурную и направляются сюда, он решил отправить меня на запад. Но по пути меня вместе с охраной перехватили эти люди. Они воспользовались тем, что отец слишком занят обороной города и не может отправить сюда людей, чтобы меня освободить. Г господин Астольф пожертвовал собой. Он...» Девушка шмыгнула носом, и ее глаза налились слезами. Через пару секунд она уже плакала. Надя поднялась и села рядом с девушкой, приобняла ее за плечи и попыталась немного утешить. Баронесса же выплескивала из себя все те эмоции, что скопились за последние дни. Успокоилась она лишь через несколько минут и тихо пробормотала. «Все хорошо. Я в порядке». «Значит, этот лазгорф — уточнил я. Баронесса кивнула. «Думаю, мы сможем тебя туда подвести, сказала ей Надя и вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул. Город находится в нужном направлении, так что не вижу причин отказываться. Да и контракт Милина ощущается все ближе. Думаю, еще день пути, и мы доберемся до нее. «Спасибо, отец, не нужно», — мягко сказала Надя, погладив девушку по голове. Сильфра еще раз шмыгнула носом и не стала больше ничего говорить. Через минуту она доела и поставила тарелку на землю неподалеку от костра. «Спасибо вам еще раз. Я, наверное, пойду», — сказала она и скрылась в домике неподалеку. «Милая девушка», — сказала мне Надя, — «зря ты так строг с ней. Вот когда мы найдем Милену, и нам придет пора возвращаться, а она все еще будет крутиться рядом, вот тогда ты поймешь, почему я так хотела ее оставить где-нибудь по пути».